Фулгрим шагал по длинному туннелю стуковочного узла, ведущего к верхним палубам духом Щеня. По правую руку от него шел Эйдалон, а позади в свите примарха следовали апотекарий Фабиус, Саул Тарвиц и мечник Люций. Феникса слегка шарашило лицо тринадцатого капитана. Со времени боя на Тарсусе оно покрылось безобразной сетью глубоких шрамов, больше похожих на канавки. Большинство из них выглядели свежими или только-только залеченными. Поэтому Фулгрим сделал зарубку в памяти, пообещав себе разузнать в Люция причину их появления. Но сперва ему предстояло разобраться с творящимися в Легионе Воителя событиями. И поэтому Феникс взял с собой Тарвица и Люция, зная, что тем довелось сражаться вместе с лунными волками. Наверняка за время боев у них завязалась дружба с кем-нибудь из десантников в Хтонии, и они смогут выяснить происходящее изнутри. Эйдолона он включил в свиту лишь потому, что опасался излишней прямоты и нетерпимости в Веспасиана. И в столь тонком деле, завязанном на интересы Совета Терры и самого Хоруса, они были явно не к месту. А оставался Байль, и Фулгрим сам не мог понять, по какой причине взял с собой Апотекария. Лишь какая-то неопределенная уверенность в том, что Фабиус пригодится ему именно здесь и сейчас, заставила Фулгрима сделать это. Пятеро детей Императора вошли в шлюз, и тяжелая дверная переборка с выдавленной в металле аквилой начала медленно подниматься, наполняя маленькое помещение светом и теплом, немного затхлым воздухом. Фулгрим постарался придать лицу как можно более спокойное и приветливое выражение, и тяжело вздохнув, вступил на борт духомщения. Хорус уже ждал его, как всегда, невыразимо прекрасный и блистательный, в своей сияющей темно-зеленой броне, украшенной на груди огромным глазом, из цельного куска янтаря. Воитель с открытой и честной улыбкой смотрел на своего брата, и его красивое благородное лицо сияло радостью встречи, заставившей Фулгрима мгновенно забыть о своих страхах. Глядя на восхитительную фигуру Хоруса, Невозможно было поверить, что он способен замыслить недоброе против отца, и любовь к брату наполнила теплом грудь примарха. Четверо стартов все как на подбор превосходные образцы воинской чести и доблести, гордо стояли за спиной воителя. И Феникс догадался, что это и есть знаменитый Марневаль, доверенные советники Хоруса. Фулгрим тут же узнал и языки Леабаддона, его воинственную позу и грозное лицо немного забавно оттеняли собранные в хвостик волосы на затылке. Стоящий рядом с ним десантник, судя по удивительному сходству с воителем, был не тем иным, как Хорусом Максимандом, маленьким Хорусом. Двух других Фулгриму прежде встречать не доводилось, но выглядели они, как и подобает приближенным воителя, гордыми и благородными воинами, способными пройти сквозь огонь. Фулгрим раскрыл объятия, и два примарха прижали друг друга к груди, как и подобает давно не видевшимся братьям. «Много воды утекло, Хорус», — банально начал Феникс. «Да, да, чересчур много», — согласился воитель. Я сильно скучал по временам, когда мы сражались вместе. Но скажи, что привело тебя сюда? Ты ведь, кажется, после Уланора и Никейского совета собирался отправиться в аномалию Пардус. Так что же, тот регион галактики уже приведен к согласию? Да, можно сказать и так, неловко улыбнулся Фулгрим. В этот момент на палубу духомщения вступили его спутники, которых он в задумчивости сильно обогнал. И примарх обрадовался, увидев довольные улыбки на лицах марневальцев. Что ж, прекрасно, значит в выборе свиты он не ошибся. Повернувшись к вошедшим, примарх сказал, «Брат, я знаю, что ты встречал прежде моих собратьев, Тарвица, Люция и лорд-командера Эйдалона, а вот главный апотекарий Фабиус тебе вряд ли знаком». «Это великая честь для меня, лорд Хорус», — низко поклонился Байль. Воитель принял поклон и вновь обратился к брату. «Ладно, Фулгрим, ты меня не собьешь. Что же заставило тебя отказаться от несомненно важных дел и явиться сюда без предупреждения?» Половину моих флотских офицеров чуть удар не схватил, когда они увидели твои корабли на экранах. Улыбка слетела с губ феникса. В совет Теры пришли доносы на тебя. Доносы? О чем ты? О том, что сыны Хоруса нарушают заветы императора и принципы великого похода. Саркастически усмехнулся Фулгрим. Он уже ненавидел себя за то, что прислушался к наветам чинуш и Пестов и решился обеспокоить брата. О том, продолжил он, тебя и твоих воинов следует привлечь к суду за излишнюю жестокость. Скажи, как Ангрон ведет себя последнее время?» Так же, как и всегда, махнул рукой Хорус. «Что, все настолько плохо?» — невесело пошутил Феникс. «Да нет, я держу его на коротком поводке. К тому же его новый приближенный, капитан Кхарн, весьма разумный человек, и сдерживает его гнев. Значит, речь в доносах и впрямь шла о тебе. Тогда выходит, что я прибыл вовремя». «Вижу», — ответил Хорус. «Получается, ты явился, чтобы лишить меня полномочий воителя?» Фулгрим на миг задохнулся от ужаса, вызванного словами брата. «Да как он мог подумать такое?» — Финикийц нервно рассмеялся, пытаясь скрыть испуг. «Не смеши меня, брат. Я здесь лишь за тем, чтобы предупредить тебя о лживых наветах. Поверь, после встречи с тобой я немедленно отправлюсь на терру и расскажу тамошним франтам и тыловым крысам о том, что мой любимый брат и воитель ведет войну так, как должно. Быстро, жестоко и уверенно». Жестокость — суть войны, Фулгрим. Бессмысленно протестовать против нее. Рано или поздно любой полководец понимает это. Тем мы и отличаемся от трусов и бумага марак из администратума». Феникс закивал. «Да, брат мой, ты совершенно прав. Но прошу, пойдем в твои покои, поскольку мне еще многое нужно поведать тебе. Странные времена наступают, и нужно держать ухо востро. Ты слышал, что наш брат Магнус вновь натворил дел и настолько серьезно разочаровал Императора, что тот спустил с цепи волков Фенриса и повелел им силой доставить циклопа на терру. Магнуса? Харус внезапно посерьезнел. Что же произошло на Проспера? Об этом не стоит говорить в открытую. Фулгриму хотелось поскорее закончить публичное обсуждение столь грязных дел. Давай позволим моим спутникам поговорить со старыми друзьями в этом... Как ты его называешь? Марнивале? Да-да, верно, улыбнулся Хорус. Уверен, им есть что вспомнить. О войне на убийце. Воитель жестом пригласил Фулгрима следовать за ним. И оба примарха широким шагом направились к выходу с посадочной палубы. Эйдалон шел за спиной Феникса, а Хоруса сопровождали и и Хорус Аксиман, причем от внимания Фулгрима не ускользнули нехорошие взгляды, которые двое сынов Хоруса бросали на его лорд-командера. Феникс догадался, что между воинами во время кампании на убийцы явно пробежала кошка. Воитель вел его по огромным залам своего могучего корабля и, стараясь чем-то развлечь гостя во время долгого перехода к своим личным покоям, начал разглагольствовать о старых временах, когда Великий Поход только начался и сам Хорус наслаждался каждым мигом войны за объединение человечества. Фулгрим слушал в полухо, больше занятый своими горькими мыслями, равномерно занятыми чинушами администратума, собственным портретом и серебряным клинком. Наконец, Путин преградила простая двустворчатая дверь, темного дерева, и Хорус приказал двоим марневальцам не идти дальше. Фулгрим, в свою очередь, отослал Эйдалона, приказав тому отыскать апотекария Фабиуса. «В странные времена ты сказал?» – каким-то суховатым голосом спросил воитель. Пожалуй, правда. Особенно странно, что ты случайно явился ко мне в самый нужный момент. Прости, я не понимаю. Начал Феникс, но Хорус, не отвечая, толкнул двери и шагнул внутрь. Фулгрим на миг замешкался на пороге, проследовал за ним и сразу же увидел незнакомого, и ему десантника в доспехах скалистого цвета. Это был могучий воин, и его доспехи украшало множество полос пергамента и каллиграфически изписанных листов с изречениями, а гладко выбритую кожу головы покрывали угловатые татуировки. «Эреб из Легиона Несущих Слово» представил незнакомца Хорус. «И сейчас мы объясним тебе, в чем доносчики были правы». «В чем же?» «Это долгий разговор», — ушел от ответа Хорус, закрывая двери.